Сцена вторая. Зал в доме Капулетти. Входят Капулетти, леди Капулетти, кормилица и два служителя. Капулетти. Всех выписанных по порядку в гости. Первый служитель уходит. На мне 20 добрых поваров. Второй служитель. Об этом не беспокойтесь. Я посмотрю, облизывают ли они себе пальцы. Капулетти. Это для чего? Второй служитель. «Плох тот повар, который не лежит себе пальцев. Таких вон!» Капулетти. «Ну-ну, ступай!» Второй служитель уходит. «Придется эти дни похлопотать. Действительно ли она пошла к Лоренцо?» Кормилица. «Пошла, ей-богу, пошла!» Капулетти. «Он, может, наведет ее на путь?» «Бессовестная, наглая девчонка!» Входит Джульетта. Кормилица. «Вот, исповедалась и расцвела!» Капулетти, ну что упрямится? Где пропадала? Джульетта, спросите лучше, где себя нашла? Я горько каю, что была упряма. Лоренцо настрого мне приказал пасть в ноги вам и попросить прощения. Пожалуйста, простите. Никогда я более перечить вам не буду. Капулетти, все это надо графу передать. Зачем тянуть? Я поженю их завтра. Джульетта, я графа видела в монастыре. Насколько позволяло мне приличие, я с ним была любезна и тепла. Капулетти, ну что ж, прекрасно. Поднимайся с полу. Давно бы так. За графом не пошли? Ведь я сказал, чтобы пошли за графом. Какой нравоучительный монах. Его недаром город уважает. Джульетта, пойдем со мной, няня. Отберем для завтрашнего дня, чтоб понарядней. Леди Капулетти, не к завтрашнему дню, а к четвергу. У вас есть время». Капулетти, собирайся, няня, я все-таки их завтра поженю. Джульетта и кормилица уходят. Леди Капулетти, нам на устройство времени не хватит, ведь скоро ночь. Капулетти, не бойся, помогу. И дело загорится, вот увидишь. Сбери, Джульетте свадебный наряд, а я внизу останусь за хозяйку. Эй вы, дружнее ребята, не души, все разошлись. Схожу-ка я к Парису, скажу, что свадьба завтра. Все легко с тех пор, как сломлено ее упрямство. Уходит.